Шаги И-4 и И-5. И Знакомство с изгнанником и установление доверительных отношений. Как только вы укрепились в состоянии «я», можете переходить к знакомству с изгнанником. Вы главным образом заинтересованы в том, чтобы понять испытываемые им чувства и активизирующие их ситуации. Вам не обязательно задавать много вопросов изгнаннику. Можете просто предложить ему рассказать о своих чувствах или о том, что хочет вам сообщить. Изгнанники стремятся быть услышанными, они хотят, чтобы их боль увидели и признали. Вам нужно лишь быть открытыми и предложить открыться ему, и, скорее всего, он с радостью это сделает. Вы можете спросить, что его так огорчает или заставляет его испытывать другие чувства. Пока вы слушаете изгнанника, у вас могут появиться другие вопросы. Не стесняйтесь их задавать, так как они способны углубить ваше понимание этой детской части. Вы также можете почувствовать изгнанника физически или эмоционально и познакомиться с ним таким образом. На самом деле некоторые изгнанники так молоды, что не могут общаться вербально, и вы должны получать о них сведения посредством телесных ощущений. Знакомясь с изгнанником, продолжайте отслеживать свои чувства по отношению к нему. В частности, испытываете ли вы сострадание и желание позаботиться о нем. Постарайтесь дать ему понять это. Можно сделать это вербально, но гораздо лучше дать сердцу выразить это напрямую. Прочувствуйте на мгновение телесные ощущения, возникающие вместе с состраданием. Вы можете почувствовать, к примеру, мягкий теплый свет в сердце. Затем позвольте этой любящей доброте излиться из вашего сердца на изгнанника. Часто бывает так, что вы ощущаете изгнанника в определенной области тела. Вы можете позволить потоку сострадания хлынуть из вашего сердца в это место. Затем посмотрите, как изгнанник реагирует на вашу заботу. Если вам кажется, что он ее не воспринимает, убедитесь, что он вообще знает о вашем присутствии. Вы можете попросить его обратить на вас внимание, как вы делали с защитниками в главе 8. Как только он увидит вас, вновь выразите ему свое сочувствие. Тогда он сможет его принять. Если изгнанник недостаточно вам для этого доверяет, поработайте с проблемой доверия, раскрытой также в главе 8. Если в какой-то момент вы сомневаетесь в степени вашей близости с изгнанником, можете его спросить, верит ли он в вашу заботу. Ваша связь с изгнанником укрепится в ходе процесса. В последующих главах я расскажу о том, какие шаги можно предпринять, чтобы в течение сессии упрочить эти отношения.